Глава 19. Впрочем, когда наши планы воплощались в жизнь? В том-то и дело, что никогда. Именно об этом я думала, разглядывая въехавший в ворота университета автомобиль. Ядовито-голубого цвета, с тонированными стеклами. Так что не разглядишь, кто сидит за рулем. Впрочем, я и так знала, кто, хоть и никогда не видела данный транспорт. Лори только накануне написала Роуз. Как бы не так. Уверена, они списывались и раньше, и даже если бы Рэй не согласился пригласить сестру в университет Гарроуз, она бы приехала сама и взяла его измором. Автомобиль замер перед входом в преподавательское общежитие, дверца распахнулась, а я нацепила на лицо идиотскую улыбку, напоминая себе, что Рози тут только для того, чтобы помочь Дину, и у нее может получиться, потому что средняя сестра особо фанатичная и въедливая. Я бы на месте шрамов уже начала собирать вещи. И вдруг улыбка сползла с моего лица. «Роуз, где твои косы?» — вместо приветствия выпалила я. Стоило признать, что из нас четверых именно Рози природа наделила больше всего. У нее были огромные бездонные голубые глаза, идеально прямой носик, небольшой делавший выражение жесткого, в общем-то, лица невинным. Чуть припухшие губки радовали розовым цветом, а косом ниже пояса завидовали не только мы, но и все соседские девушки. Зато сейчас сестра щеголяла короткой стрижкой, ни у кого такой не видела. Да у Дина с Рэем и то волос больше, а еще вместо платья на ней был облегающий костюм и ботинки на высоком каблуке. Да речи у меня пропал. «Минни!» Радостно вскрикнула Роуз, кидаясь ко мне, и я уловила цветочный запах духов. «Дорогая, что -то ты что-то похудела. Была такой булочка, а теперь тростинка». «Никогда я булочкой не была. Да и теперь осталась почти такой же, но и возражать не стало Бесполезно». «Ладно я. С тобой-то что стряслось?» — спросила у Роуз. «Ты выглядишь... странно». «О...» «У меня новая любовь», — закатила она глаза. «Он начинающий дизайнер, создает смелые линии одежды специально для меня, и, поверь, они разлетаются, как горячие пирожки. Хочешь, он и для тебя что-нибудь придумает?» «Спасибо, не хочу», — поторопилась оборвать предложение сестрицы. «Меня устраивает моя внешность». Но да, декану серьезного университета не пристало выглядеть вызывающе», — беззаботно согласилась Роуз. «Так что, когда свадьба, поинтересовалась я, «Никакой свадьбы. Вот заработает хотя бы на дом в столице, тогда поговорим». «Но где же Креция?» Когда она написала, что помощь нужна ее жениху, я выехала раньше, чем дописала ответ. «Неужели кто-то соблазнился на эту лягушку?» И Роуз тихонько хихикнула, оглядываясь по сторонам. «Я тебе скажу больше», — ответила я, почти шепча сестре на ухо. «Ей сделал предложение сам король». «Что?» Рози уставилась на меня. «Ты ведь шутишь, верно?» И не думала. Более того, сейчас Лукреция на свидании со своим возлюбленным, и вернуться в университет собиралась только завтра утром, так что и сама подумай, шутят ли такими вещами. «Не верю!» — восторженно откликнулась Роуз. «Хочу видеть своими глазами!» «Я не потащу тебя во дворец!» — нахмурилась я. А зачем дворец, если есть хрустальный шар? Многого не увидим, конечно, но хотя бы саму суть. За мной! Где тут можно пожить усталые незамужней девушки? Сейчас узнаем. Я увлекла сестру в общежитии. Стеклянный шар отличная идея. Тем более личных вещей лукреции у нас хоть отбавляй. Увы, сама я не владела подобным заклинанием, да и Рус его освоила почти что случайно, но любопытно ведь. Комендант Румпин! крикнула я, так что общежитие вздрогнуло. Бегу, Декан Дейлис! Послышался испуганный голос и быстрый топот. Румпин слетел по лестнице с такой скоростью, что едва не запутался в собственных брюках. Здравствуйте, комендант Румпин, оценила я его прыть. Это моя сестра Роуз Дейлис. С сегодняшнего дня преподаватель магии исцеления, и ей нужна комната. Но вы же знаете, Декан Дейлис, что все комнаты.. «Подождите», — перебила на середине фразы. «Вы хотите сказать, что не можете обеспечить наилучшие условия для моей сестры?» М -м -м, Румпин смотрел на меня, как кролик на удава. «Впрочем, — задумалась я, — пока что разместим тебя у Лукреции, а когда спар вернутся другие преподаватели, поищем более подходящее место жительства. Вы тоже ищите, комендант Румпин?» «Обязательно, декан Дейлис, — заверил меня несчастный». И не вздумайте поселить Роуз в ту комнату с мышами. Она их боится. Роуз на самом деле безумно боялась мышей, а мы с сестрами без зазрения совести этим пользовались. Можно было, конечно, поселить сестрицу в ту самую комнату, из которой в ужасе бежал Хайтон, но она прибыла к нам по делу, а значит, нужно обеспечить подходящие условия. Ромпин выдал Роуз запасной ключ от комнаты Лукреции, и мы поспешили туда». Сестра даже раздеваться не стала, только скинула коротенькую курточку и обувь, а затем достала из чемодана хрустальный шар. Немного порылась, нашла еще и подставку, установила конструкцию на столе Лукреции и тихо сказала «А теперь молчи». Можно подумать, я не знала теории использования хрустального шара. Знала, но, увы, на практике это мало могло мне помочь. Шар как шар, ничего особенного. И только когда Роуз коснулась его и начала нараспев читать заклинания, его поверхность засияла. Тогда сестра поманила меня пальцем, и я склонилась над шаром. Лури и Дин выбрались в город. Вот два дуралея. Если охотятся на Энджела, неужели никто не может поджидать и короля? Одно дело, когда Дин приезжает в гар, Роуз, и совсем другое — вот так разгуливать по улицам, Конечно, вряд ли прохожие могли подумать, что этот мужчина в скромном костюме и плаще — король целиции. Лури же выглядела обворожительно. Она выбрала светло-голубое платье и напоминала весенний цветок, несмотря на накинутую на плечи шубку. Вот она неловко всплеснула руками и едва не упала, но Дин вовремя ее подхватил, удержал, развернул к себе и поцеловал. Роуз завистливо вздохнула, а я возрадовалась, что они еще не успели поссориться. «Второй раз их мирить не стану. Пусть хоть и брыдаются. Интересно, а после прогулки по городу предложит ли Дин нечто более интересное?» «Насколько далеко у них все зашло?» — спросила Роуз. Он сделал предложение, она сказала нет, но всеми своими поступками продолжает говорить «да», — ответила я искренне. «Замечательная пара». «Да, только даже через шар от ее спутников они болью Она что, совсем чувствительность потеряла?» «Что там за старые шрамы такие?» «Вот придет Лури и обо всем тебе расскажет. Может быть, даже покажет». «Хм...» А Лури и Дин вышли на берег, в влитком озерца, и смотрели на сверкающую в вечерних огнях гладь Оба казались до неприличия счастливыми, и я надеялась, что так будет и дальше. «Миленько!» Роуз убрала ладони, и шар погас. «Значит, действительно настроилась стать королевой». «Что ж, меня никогда не интересовали подобные лавры. Но Луря обмолвилась, что моя помощь нужна и тебе лично. Не мне, и не факт, что нужна. Я просто хочу, чтобы ты обследовала моего жениха». «А ты-то когда успела?» — уставилась на меня сестра. «А что, Лукреция еще не поделилась с последними новостями? Я уже три месяца как обручена с ректором этого университета». «Так он же старый». «Кто старый?» а я?» Когда Рэй успел появиться в дверях? Оставалось надеяться, что ничего лишнего он не слышал, но, судя по лицу Рэя, он действительно только что вошел в комнату. Это мы настолько увлеклись разговором, что не заметили его появления. «Рэй, это моя сестра Роуз, лучший целитель из всех, кого я знаю», представила нашу гостью. Рэй окинул Роуз внимательным взглядом и явно был поражен до глубины души, Но приличие взяли верх, и он вежливо поклонился. Рэй Денвер, с сентября, ректор университета Гарроуз. «Очень приятно», — Роза мило улыбнулась. «Когда Лури просила меня приехать, я не думала, что застану такие перемены. Значит, вы и есть жених Аманды?» «Он самый». «Отлично, раздевайтесь». «Что?» Рэй уставился на Роуз с непередаваемым выражением, а я сама подумывала над тем, как бы половчее вцепиться сестре в волосы, только та оттопырила губу и добавила «Не беспокойтесь, ничего личного». «Рэй», — вмешалась я, опасаясь, что сейчас Роуз выложит все о моей просьбе. Лури пригласила Рози, потому что думает у сестры получится что-то сделать со шрамами Дина. Но ты же понимаешь, что будет жестоко дать ему надежду, а ничего не получится. Поэтому не позволишь ли ты, Рус, взглянуть на твой шрам от магического огня?» «Хорошо». В глазах Рэя читалось видимое облегчение. «Прямо сейчас? Вы, наверное, устали с дороги?» «Прямо сейчас», — подтвердила сестрица. «Не стесняйтесь, лорд Денвер, мы ведь почти родственники». Эй предвкушающе, жадно уставилась на Рея. Тот снял пиджак, расстегнул пуговицы рубашки и повернулся к Роуз спиной, опуская рубашку к пиджаку на кресло. Его шрам шел от плеча к позвоночнику, будто отпечаток плети. Наверное, раньше болело сильно. У меня внутри все сжалось, когда представила себе тот бой. И как они с Дином остались живы. Хм! — процедила Роуз. Сделала шаг вперед и занесла ладонь над местом шрама. Сопротивляемость магии исцеления? Оборванные нити заклинаний? Зрение от этого удара пострадало? Да, только магическое я имею в виду. Нарушена структура силы, уходящая к голове. Головные боли не мучают? Уже нет. Значит, были. Позволите прикоснуться? Да. Мне показалось, ответь Рэй нет, Роуз все равно пощупала бы его спину. Она осторожно провела пальцами вдоль шрама, нахмурилась, сделала шаг назад. «А теперь не шевелитесь, лорд Денвер», — попросила она, видимо, собираясь полностью изучить его состояние. Я не раз видела, как работают целители, но Роуз была особенной. Она не водила руками, не выполняла пассов, просто долго и пристально смотрела в одну точку на теле пациента, Вот и сейчас уставилась на Рэя, пока тот не начал дрожать. В комнате было далеко не жарко, да и магическое вмешательство — вещь неприятная. «Одевайтесь», — скомандовала она. «Мне надо будет подумать, как быть с вашим шрамом. Пока буду думать, займусь тем курсом лекции, для которого вы меня и пригласили». «Вы будете жить с лукрецией уточнил Рэй. «Пока да, но мне обещали личную комнату. И если Роуз ее не получит, бедный будет Румпин». Тогда зайдите ко мне, когда отдохнете, подпишем контракт. Мы с Амандой соседи. Хорошо, лорд Денвер, всенепременно. Удачного дня. Рей все понял правильно, попрощался, уточнил всели наш совместный ужин и сказал, что будет ждать в столовой и на Сабиях. Я же не могла дождаться, когда за ним закроется дверь. Ну что, кинулась к Рози. Он мне врет? Или действительно просто устал? Устал? «Не особо», — угрюмо ответила сестра. «Хотя, конечно, болят ускловаты, надо больше отдыхать. У тебя, впрочем, такие же, скверно другое». «Это ты его шрам?» «Будешь меня перебивать, вообще ничего не узнаешь. Из твоего жениха кто-то тянет силы, и достаточно опасно, раз он, сильный боевой маг, начинает это ощущать. А он ощущает. Это заметно по темным пятнышкам на его магии». «Проклятие?» Уставилась я на сестру. Скорее, его отголоски. Прямого вмешательства нет, но я заметила черные жгуты, и сейчас хочу проверить кое-что. Теперь ты раздевайся. С ума сошла, фыркнула я. Никогда не жаловалась на здоровье. Лури, писала, ты лежала в больнице осенью, так что давай не вредничай. Пришлось послушаться и снять блузку, которую сегодня подобрала к длинной юбке. Тоже замерла спиной к сестре. Она долго что-то изучала, затем заставила повернуться лицом, а потом ее взгляд и вовсе стал тяжелым, как у палача. «Минни, ты идиотка?» — спросила она. «Что?» — тут же взвелась я. «Да как ты?» «Я тебя спрашиваю, потому что только идиотка могла кого-то так криво проклясть, чтобы получить обратку. Скажи спасибо, что жива». «Роуз, что за проклятие было?» — В последнее время только одно, — призналась я. — Проклятие первой любви. — Трижды, дура! Ты что, не знаешь, как опасно использовать любовную магию? То, что происходит с твоим женихом, — твоя вина. — Что ты имеешь в виду, — замерла я. Ты наложила проклятие на кого-то, сняла его, но вместо того, чтобы ударить по тебе, оно почему-то прицепилось к лорду Денверу. Думаю, из-за вашей сильной эмоциональной связи и теперь, рядом с тобой, оно активизируется. А так как вы много времени проводите вместе, ему становится хуже и хуже. С ума сойти, прошептала я. Что же делать? Я подумаю, не расстраивайся, но постарайся как можно меньше времени проводить в обществе жениха. Чем меньше эмоциональная привязанность между вами и чем меньше физический контакт, тем менее активно ведет себя проклятие. И чем оно грозит Рэю? Спросила я, вне себя от ужаса. Оно может его убить. Со временем. Через полгода, год, поэтому послушай меня, Мини, и дай мне время, а пока что иди на ужин, или твой любимый что-то заподозрит, тем более, что в ближайшее время вместе ужинать вам противопоказано. И меня выставили за дверь. Я прижалась спиной к стене, испуганная и опустошенные. Как такое могло случиться? «Почему со мной? С нами? Я ведь не хотела!» И сняла все сама, и... По щекам покатились слезы, вытерла их тыльной стороной ладони. Нет, надо быть сильной и улыбаться Рею, чтобы он действительно ни о чем не подозревал, а потом, наконец, поговорить с разобиженным Энджелом и... Я не знала, что дальше, и боялась узнать.